Глава сорок седьмая А в это самое время в королевском кабинете Онежка и Дракомор перешли от нашептывания нежных глупостей к обсуждению более серьезных вопросов. «Ошибки быть не может!» — шипела Онежка, держа в руке обрывок ткани, который принес королевский страж вместе с новостью о похищении колец. «Это та же ткань, из которой сшита одежда мальчика», «Значит, в ярославии есть другие дети, которые носят туники из синего бархата», — отбивался король. «Неужели ты поверил, что мальчишка случайно нашел украденные кольца?» Не унималась Онежка. Король уставился на нее с непониманием. «И что же, по-твоему, это означает?» «Ты серьезно? Сокровище мое!» Онежка взяла его лицо в свои ладони. «Взгляни на меня, дракомор!» Твоему племяннику нельзя доверять у него дурные наклонности пусть сегодня это лишь детские розыгрыши и сговор с лесными но мы не знаем точно что произошло попытался возразить дракомор но через несколько лет все будет гораздо хуже не слушала его иванешка подумай как он будет относиться к нашим с тобой детям к нашим сыновьям одному богу известно что он сделает когда взойдет на престол. Вот увидите, первым делом он отправит меня в изгнание. Он вышлет всю нашу семью за горы на верную смерть. Теперь Дракомор смотрел на нее с настоящим ужасом. Его лицо сделалось еще бледнее, чем обычно. «Я говорю серьезно», — продолжала Онежка, — «или он, или я». Король снял с пальца кольцо и положил его обратно в коробочку. Ты высказалась достаточно определенно. Он протянул руку за кольцом на пальцы Онежки. — Ты принял решение? — спросила она. — Ты избавишься от этого мальчика? Король кивнул. — Я отправлю его в изгнание. Онежка взвизгнула от радости и бросилась в его объятие. — Повторяю, я отошлю его, — сказал Дракомор. но я не хочу причинять мальчику никакого вреда». «Конечно, дорогой!» Онежка отстранилась, сняла кольцо и подала его своему возлюбленному. «И я не отпущу его в путь одного. Я позабочусь о его безопасности. Если он будет отправлен за горы, то получит в сопровождении стражей припасы и всю необходимую провизию». «Да-да, милый!» Король захлопнул крышку черной коробочки. — Я все устрою, — улыбнулась Онежка. — Предоставь это мне. — А как же приготовление к нашей свадьбе? — спросил Дракомор. — Мы еще не решили. Как нам избавиться от Модрик Раля? Может быть, приказать королевским стражам перерезать ему горло сразу после нашего венчания? — Нет, — возразила Онежка. Это должно произойти более зрелищно. Нам нужно нечто такое, о чем люди будут вспоминать веками. Полагаешь, нужно использовать какое-то необычное оружие? Возможно. Нам понадобится очень сильное оружие, чтобы уничтожить Модрик краля и всех скретов, которых он приведет с собой. При этом это должно быть красиво. Так красиво. чтобы никто ничего не заподозрил раньше времени, и все это нужно придумать и устроить очень быстро. Задачка не из легких, — вздохнул дракомор, поглаживая усы. Был у меня в государстве один лесной с золотыми руками, про которого говорили, будто он творит чудеса. Однажды он сделал часы, которые якобы умели предсказывать судьбу по звездам. «Кажется, это то, что нам нужно!» — воскликнула Онежка. «Есть только одна проблема». Дракомор смущенно потупился. «Он отказался работать на меня. Дело было давно, несколько лет назад. Пришлось выколоть ему один глаз». «Это легко исправить», — сладко улыбнулась Онежка. «Передай ему, что если он снова откажется, то лишится второго глаза».